Глава 23. Настой киловатт. Проснулся я за пять минут до будильника, бодрый и посвежевший. Мышцы почему-то совсем не болели, хотя я опасался, что встать даже не смогу после такой ударной физкультуры под руководством Артемия Викторовича. Вот теперь я вижу, как работает маска, вернее, ее обновление организма. А то ли еще будет, когда я смогу сделать эту способность еще круче, чем сейчас, Вскочив и резво побежав на кухню заваривать кофе, я отключил будильник на телефоне и заметил непрочитанное сообщение. Сперва я подумал, что это кто-то из наших сообщает о переносе тренировки или еще о чем-либо, но потом удивился. Мне написала Вика. «Миша, прости за вчерашнее. Надеюсь, ты не сильно на меня обижен. Просто есть темы, которые мне не хочется обсуждать при знакомстве. Надеюсь на твое понимание». И еще мне нужно какое-то время, чтобы все обдумать и успокоиться. А потом мы сможем попробовать снова встретиться. И на этот раз уже я устрою тебе экскурсию. Пещера Еврипида. Вот это странная и приятная неожиданность. Значит, с красавицей из Тюза мы еще встретимся, и меня отнюдь не смущает уточнение. Попробуем. Еще бы, после такого-то завершения про ее экскурсию даже интересно. Куда Виктория меня поведет? В тверита Впрочем, уверен, что бы она ни придумала, мне понравится. С этими бодрыми мыслями я настрочил вежливый и ни на что не намекающий ответ Вике, после чего быстро оделся, привычно вызвал такси и помчался на тренировку. Сегодня среда, и первый рейд уже послезавтра. Нельзя упускать ни единой возможности улучшить свои навыки. Так что, может быть, даже и хорошо, что новых свиданий пока не будет. А на вечер я договорюсь с Дэном о дополнительных уроках стрельбы. В театр я вбежал за 15 минут до начала тренировки, думая, что опередил всех. Но оказалось, что бородатый Денис оказался самой ранней пташкой. Он явно уже давно скучал, сидя на скамейке у пока еще закрытых гардеробных и обрадовался, едва завидев меня на подходе. «Привет, Миха!» Улыбаясь, он крепко пожал мне руку. «А я, как видишь, встаю рано, приперся ни свет ни заря». «И правильно». Кивнул я, бросив пару взглядов по сторонам. Элечки и Костика еще не было видно, а режиссер вовсе должен подойти не раньше двенадцати. С учетом того, что все три типа тренировок мы должны проходить с утра без него. «Слушай, Дэн, я помню, ты мне вчера предлагал потренироваться. Все же в силе?» «Я еще вчера подумал, что идея бардача действительно стоящая». Вот только мне совершенно не нравился берег Волги в качестве места для стрельбы. Во-первых, холодно. Не думаю, что такая погода добавит мне меткости. А во-вторых, это противозаконно, если Денис, конечно, не предлагает выбраться куда-то за город. Но, если честно, не вижу в этом особого смысла. Только времени много потеряем. «Конечно!» — тем временем горячо ответил Бородач. стрельбами их такое умение, которое нужно постоянно поддерживать». «А с учетом того, что уже послезавтра мы перейдем на ту сторону, не стоит откладывать, надо использовать каждую возможность». «Скажи, а ты всем предложил?» — уточнил я, не совсем понимая намерения Дэна. «Нет, пока только тебе», — тут же ответил бородач. И «Из нашей четверки, если не считать режиссера, стреляешь ты хуже всех. Уж извини». Денис хохотнул и широко улыбнулся, показывая, что не хотел меня обидеть. Впрочем, я и не расстроился». Наш новичок был прав, и с навыками владения огнестрелом у меня действительно не так хорошо, как должно бы быть у того, кто скоро соберется отправиться на самый дикий запад, который только возможен. Это так, я кивнул. А потому спасибо тебе, что решил мне помочь. Так сказать, подтянуть неуспевающего. И знаешь, я бы предложил совместить приятное с полезным. Давай тренироваться здесь, в театре. Куда-то ехать — это тратить время, а у нас его и так немного». «Тем более, что тут уже есть место, где все готово, и не будут задавать лишних вопросов. Так зачем тогда усложнять?» Денис кивнул, хотя, как мне показалось, лицо его выражало легкое сомнение. «Видимо, он действительно рассчитывал пострелять на морозе и на открытом пространстве. В чем-то я его понимаю. Все-таки свобода, а еще реальный мир и рафинированный тир сильно отличаются». Но мне сейчас действительно важнее отработать навыки стрельбы, чем добавить в тренировку реализма или начать получать от нее удовольствие. Тогда чего мы время тратим? Бородач улыбнулся и махнул рукой, предлагая пройти сразу в секретный учебный центр. Я улыбнулся и решительно двинулся в сторону тайного зала, что показал нам вчера режиссер. Артемий Викторович и вправду разблокировал доступ, и теперь я отчетливо видел деревянную дверь с круглой массивной ручкой хотя вчера здесь была просто стена. Я немного замешкался, и Денис как-то быстро и уверенно опередил меня, открыв проход и первым вошел в коридор, ведущий в тренировочный зал. Все прошло так просто и банально, что стало немного обидно, как будто я ждал чего-то большего, таинственного голоса, мрачных спецэффектов. Все-таки мы впервые сами пробились в святая святых нашего театра. Размышляя об этом, я шагал за Денисом, И единственным новым ощущением, которое мне досталось, была неприятно давящая тишина. То ли это место все-таки обладало какой-то неприятной аурой, то ли я просто разнервничался. Наверное, все дело в приближающемся рейде. Всего два дня ведь осталось. А это место теперь четко ассоциируется с драками и опасностью. Но брюхо Еврипиды я не собираюсь раскисать. Давай сразу начнем. Предложил Денис, щелкая выключателем и проходя к мини-тиру. «Сейчас остальные подойдут, но немного один пострелять ты точно успеешь. Хватай АК!» Я подошел к стенду, взял автомат и, вернувшись к линии огня, встал на изготовку. Денис критически осмотрел мою позу, деловито поправил оружие и только потом одобрительно кивнул. Я перевел автомат в режим одиночной стрельбы и, вспомнив вчерашние уроки, быстро нашел яблочко мишени в прицеле. «В плечо садануло прикладом, запахло порохом, но я даже не дрогнул и не скривился от боли, в отличие от вчерашнего дня. Да и вообще, с приятным удивлением отметил я, никакой усталости я не ощущал. Мало того, что выспался после посиделок с Сашкой, легко встал, так еще и чувствовал себя прекрасно. Похоже, вот так действует еще один эффект маски, то самое ускоренное восстановление организма. И если таким бодрым будет каждое утро, мне это определенно нравится». Даже если ничего в другом мире добиться не получится, то хотя бы все алкоголики нашего района будут завидовать моему здоровью и вечно раздражающей улыбке по утрам. Я пускал одну пулю за другой, а Денис периодически меня корректировал, давая советы из серии «Стреляй на выдохе», «Плавнее нажимай» и «Приклад ровнее держи». А потом он внезапно умолк, и я решил, будто все делаю правильно, из-за чего взбодрился и тут же отправил несколько пуль за молоком. Неладное я заподозрил, когда Бородач никак не отреагировал на мой провал и, опустив ствол оружия, повернулся к нему. Дэн смотрел в сторону истерзанной мишени, но взгляд у него был отсутствующим. Я позвал его по имени. Затем, убедивший, что автомат на предохранителе, подошел вплотную и помахал перед глазами раскрытой пятерней. Бородач по-прежнему не реагировал, и тут я услышал легкие шаги, сопровождающиеся едва слышной болтовнёй, Повернувшись, я увидел Элечку с Костиком, которые с улыбками поприветствовали нас обоих. Дэн в этот момент кашлянул и словно очнулся из-за бытия. «Здорово, ребята!» — нарочито бодро сказал он. «Мы тут с Мишкой чуть пораньше начали. Хватайте окашки и присоединяйтесь!» Лицо бородача при этом словно бы вытянулось, как будто он съел целый лимон. И это настолько резко контрастировало с веселым тоном, что я, наплевав на такт, задал Денису вопрос в лоб. «С тобой все нормально?» «Ты почему отключился?» «Не обращай внимания», — тихо ответил он. «Все нормально, просто вспомнил кое-что неприятное». «Худхэне?» Зачем-то брякнул я, понимая, что продолжать задавать вопросы сейчас не стоит. «Отрабатываем одиночные, потом переходим к длинным и коротким очередям», — зычно скомандовал он, проигнорировав мою реплику. Все оставшееся время, пока мы выпускали одну обойму за другой, Денис разговаривал только на тему оружия и его применения. Зато здесь его, обычно и так болтливого, словно бы прорвало. Он сыпал терминами, объяснял разницу стрельбы на разные дистанции, из разных типов оружия, описывал принципы ведения огня на бегу, пообещав, что после рейда обязательно отработаем и этот способ атаки. А еще он гонял, гонял и гонял нас нещадно. В итоге к концу часа я стабильно выбивал 9 из 10 одиночными, а очередь клал с минимальным разбросом. Последнее, к слову, оказалось наиболее сложным. Я впервые на своем опыте столкнулся с понятием «кучность стрельбы» и понял, что все мои прежние представления, основанные на голливудских боевиках, можно засунуть, в общем, подальше. И чем длиннее была очередь, тем сильнее плясал ствол автомата в руках заставляя стискивать зубы от постоянного напряжения. И никакой ускоренный опыт обладателей масок мне пока особо не помогал. Видимо, эта проблема оказалась гораздо сложнее, и даже нам требовалось гораздо больше, чем пары дней, чтобы наработать необходимые рефлексы. «Перерыв!» — объявил Денис и сел в позу лотоса, прикрыв глаза. С его комплекцией это казалось немыслимым, но бородач наглядно показал, что мыслить стереотипами вредно. Кстати, нам бы размяться перед следующими блоками тренировок. Артемий Викторович не зря делал упор на физическую подготовку. С тяжестью холодного оружия, которым мы в основном будем отправлять Худхена в загробный мир, без поддержания тонуса и дыхалки мы быстро сдуемся. И пусть вчера я продержался все четыре часа тренировки, но брюхо Фемистокла я пока не чувствую, что сделал это сам. С одной стороны смог, а с другой не верю. Не считаю настоящей частью себя. А как без понимания того, на что ты на самом деле способен идти на ту сторону? Нет, мне надо успеть за оставшиеся дни выжать из себя все соки, чтобы и прокачать свои мышцы с помощью маски, и, главное, по-настоящему выяснить границы своего нового «я». Словно бы прочитав мои мысли, Элечка бодрым голосом объявила подъем и побежала трусцой по кругу, повторяя комплекс разминки от нашего главного режиссера. Костик, мгновенно сориентировавшись, присоединился к ней. Затем вскочил Дэн, а потом уже и я замкнул нашу небольшую цепочку. Мы бежали все быстрее и быстрее. Мышцы очень быстро разогрелись, и я понял, что во время работы с автоматом мне этого очень не хватало. Возможно, тогда и ствол было бы проще держать. И чего Денис со всем его опытом про это не подумал? Или привык, что маски могут с ходу горы свернуть? «Так я маска еще всего пару дней» но при этом всё-таки уже стал гораздо сильнее. И это прекрасно. Думал я, наслаждаясь ровным дыханием и лёгкими беговыми шагами. Прощай, одышка, и прощайте мышечные боли. По крайней мере, в том количестве, как это было до обретения маски. Усталости я не почувствовал и тогда, когда мы после пробежки занялись отжиманиями, скручиваниями и прочими упражнениями. Так что к фехтованию я был переполнен энергией и энтузиазмом. Не могу сказать, что повторное занятие далось мне легко, но по меньшей мере я уже гораздо ловчее блокировал удары и делал более резкие выпады. На сей раз Элечка устроила попеременные спарринги, и мы фехтовали друг с другом по очереди под чутким присмотром девушки, в любой момент готовой заблокировать любой опасный удар. Лично я так и не понял, как опыт сражения с людьми поможет нам в схватках с худхенами, но потом просто погрузился в блеск и свист стали. Как минимум, это точно помогало научиться реагировать на опасность, а еще было гораздо веселее, чем если бы я, как в прошлый раз, просто махал дубинкой в одиночку. Денис был по-прежнему отстраненным, но удары не пропускал, а под конец занятий вовсе ожил, вернув на лицо свою привычную улыбку. Следующий перерыв пролетел незаметно, и вот мы уже повторяли основные типы строя с Костиком. «Щит и копье по-прежнему тянули руки к полу, но это хотя бы можно было терпеть и не проклинать все вокруг. А когда мы, наконец, выполнили правильную фигуру, не путаясь друг у друга в ногах, и заслужили одобрительные аплодисменты Костика, в тренировочный зал вошел Артемий Викторович. «Браво!» Он тоже захлопал в ладоши, с улыбкой кивая в ответ на наше дружеское приветствие. «Вы определенно сегодня молодцы!» «Что ж, усаживайтесь передо мной поудобнее, и пока отдыхаете, я немного расскажу вам о худхенах, потому что не только ваши мышцы, но и ваши мозги помогут выжить в том мире». «А потом...» — тут режиссер интригующе улыбнулся. «Мы проведем еще один тестовый бой». Я присел по-турецки. Эта поза всегда удавалась мне проще всего. Справа расположился Дэн, слева — Костика и Элечка. Сердце стучало и отдавало виски — но при этом заметно успокаивалась, с каждой секундой сокращая число ударов. Итак, большинство наших противников будет относиться к рангу обычных худхенов. Привычно заложив руки за спину и расхаживая взад-вперед, начал Артемий Викторович. Это, можно сказать, рядовые армии худхенов. С ними проще всего справиться, они почти не преподносят сюрпризов, но и встречаются в основном там, где нет ничего интересного. Есть даже предположение, что это не солдаты, а кто-то вроде исследователей или даже гражданских, как выражаются военные. Кто скажет, какой тип обычных худхэнов встречается чаще всего? Самый распространённый тип — это фигляр. Денис по школьному поднял руку, и Артемий Викторович Кевком позволил ему говорить. Похож на низкорослого человека с гипертрофированными чертами лица и удлинёнными конечностями. Атакуют острыми когтями. При тесном контакте может кусаться и попытаться загрызть. Очень опасен. Если дать ему набрать скорость, может сбить с ног. Я заметил, что Элечка с Костиком специально дождались, когда кто-то из нас с Денисом решит ответить. «Все правильно. Они уже тертые калачи. Я вообще вчерашний обыватель, а новенький бородач из Ярославля должен показать свой уровень знаний». «Верно, Денис!» — улыбнулся главреж. «Но в то же самое время фигляры нельзя недооценивать». Бывали случаи, когда парочка таких уродцев убивала потерявшую осторожность маску. Кто назовет еще хотя бы одного обычного худхена? Паяц. На этот раз ответила Элечка, видимо, решив, что теперь пришло время и старичкам академического себя показать. Назван так, потому что любит передразнивать действия масок. Нельзя его путать с фигляром. Этот похож на пучеглазую прямоходящую лягушку с длинными и острыми, будто бритва зубами. А чем он опасен? Артемий Викторович, прищурившись, склонил голову на бок. «У паяца длинный и мощный язык», — наполнил Элечку Костик, тоже включившись в игру. Своими, казалось бы, дурацкими ужимками этот худхен усыпляет бдительность противника и, подпустив его поближе, молниеносно атакует. Язык обвивает жертву словно удав и тянет паяцу в пасть. Сожрать, может, и не сожрет, но порвать своими гнилыми клыками запросто может. Кстати, раны от них очень долго заживают. «Отлично!» — похвалил режиссер, энергично кивнув. «И еще один обычный худхэн, который будет попадаться нам чуть ли не чаще всех остальных — ходулист. Прозван так потому...» Артемий Викторович хитро прищурился и принялся водить взглядом по нашей четверке, ища желающих ответить. И таким вновь оказался Костик. «Это высокий, до двух с половиной метров демон с длинными конечностями», — сказал он. Очень худой, поэтому его тоже некоторые поначалу не воспринимают всерьез. Дерется своими твердыми, будто древесина кулаками, урон от которых довольно серьезный. Оглушить запросто может, а потом растоптать лежащего без движения человека. С ним сложно сражаться в ближнем бою, один на один из-за длинных лап, которыми он очень эффективно защищается от атак, и при этом сам легко может достать попавшегося ему на пути человека. И чем же его можно одолеть? Вновь хитро прищурился режиссер, и во мне проснулась новая волна интереса. Все-таки одно дело просто слушать о страшилищах другого мира и совсем другое узнавать, как от них защититься. Умеет Иванов удерживать внимание. Вот только почему мы с остальными худхенами этот вопрос не поднимали? «Ходулиста бьют копьем», — тем временем ответил Костик. «Алибарды и бердышом, любым длинным оружием». Впрочем, как и с большинством обычных худхенов, Держи их на расстоянии, и ты победишь. Ага. Сразу отметил я про себя. Вот почему про стратегию сражения с паяцем и фигляром Иванов не спрашивал. Она одна для всей группы. Это хорошо. А то меня еще порой мучают сомнения, можно ли доверять человеку, который за пару дней собрался подготовить нас к сражению с демонами. Но, как бы там ни было, наш лидер раз за разом доказывает, что ничего не пропускает, и точно представляет, чем и как нас нужно учить. «Верно!» — одобрительно кивнул режиссер и моим мыслям, и ответу Костика. «С этими тремя хутхенами мы сегодня и сразимся в учебном бою. За мной!» Он хлопнул в ладоши, развернулся и двинулся в сторону макета антисцены, где вчера мы дрались с моделью Мичи Рука.